Ив Гондон. «Господин миратель Роман, перевод французского. Москва, издательство «Прогресс», 1973 год. И скрипнет дверь, и ангел перед нами вдруг явится, и радостью лучать он оживит угаснувшее пламя. Шарль Бодлер. Здесь и дали стихи даны в переводе Мариса Ваксмахера. «Нет, пьян я не был, разве что слегка навеселе. Совсем слегка, когда бывает трудно противиться внезапно возникающим желаниям. Кто не мечтает, даже если он всего достиг, в корне изменить свою жизнь или хотя бы начать ее в новом качестве» стать другим человеком, избавиться от гнетущих воспоминаний, иными словами, начать с нуля. Именно в таком состоянии я и находился, или мне казалось, что это так, когда, стоял у давно знакомой мне двери, решительно нажал на медную кнопку расположенного справа от нее звонка и услышал, как он прозвенел где-то в глубине. С моей стороны это было чистым безрассудством, но я знал, что никакая сила не помешает мне его совершить. Я позвонил два раза, потом три, и вдруг почувствовал себя так, словно из души моей ушла вся скверная, и некая добрая фея вернула мне былую чистоту, родни младенческому неведению. Если бы дверь не открылась, Возможно, я навсегда вернулся бы к тому унылому существованию, из которого всеми силами старался выбраться. Но дверь открылась. «Что вам угодно, Амсия?» «Я хотел бы снять комнату, мадемуазель. Проходите. Делами занимается моя мать. Сейчас ее нет, но она должна скоро прийти. А пока я могу вам все показать. Может быть, не зайти попозже?» «А вы что, меня боитесь?» Я смотрел на свою собеседницу и не видел ее. Однако ее игривый тон вернул меня к действительности. Голос у нее был певучий, но в нем проскальзывали какие-то колючие, вызывающие надменные нотки. Я просто не хотел быть навязчивым. Продумать только, какая щепетильность. Так показать вам комнату? если вас не затруднит. Эта юная отцоба на вид лет 23-24 естественно и не подозревала, что я ориентируюсь в квартире ничуть не хуже ее. А я знал, вот сейчас войду и вновь увижу длинный коридор, увешанный всякой всячиной. На одной стене экзотическое оружие, луки, стрелы, дротики, тарбаканы бумеранги, прощи, И посреди всего этого большой плетеный полинезийский щит, подбитый кожей. На другой стене коллекция ручного оружия. Пара скрещенных рапир, а в центре перчатки и висящая под ними фехтовальная маска. Два старинных клинка. Один из них, по-моему, шпага, а другой меч. Потом еще две короткие шпаги и кинжалы. Трофеи дополняли самурайская сабля в красных ножнах и кавалерийская сабля. Наконец, третья коллекция состояла из огнестрельного оружия. Самым ценным в ней были пистолеты дисковый и кремневый. Помимо них там имелось еще два седельных пистолета, два больших нагана, полдюжины пороховниц, аккуратно размещенных веером и мушкетон-мамилюка. Пока дверь затворялась за мной, я украдкой прикрыл глаза. Не скажу, чтобы за эти несколько секунд я представил себе все три коллекции в деталях, я вспомнил их целиком и мог бы достаточно подробно описать. «У этого парня прямо-таки дьявольская память», — говаривал бывало мой отец, когда два раза прочитав уроки, я с легкостью мог пересказать их ему наизусть. Однако то, что я увидел, открыв глаза, не имело ничего общего с моими воспоминаниями. Вместо сверкающих клинков и прочих колющих, режущих предметов, на стенах висела серия фотографий под стеклом, и среди них несколько афиш казино 20-х годов. На фотографиях главным образом были изображены женщины Сара Дернар в белом костюме из «Орленка», Мистен Гетт, выставивший на показ длинные, обтянутые черным шелком ноги, Жозефина Бейкерш в купальном костюме, кадры из безрадостного переулка с гретой гарбо и из «Голубого ангела» с Марлен Дитрих. Мужских фотографий было всего две. Рудольф Валентина в шейхе и Дуглас Фербенкс в Робин гуди То же дофи, что не оповещали о летних представлениях на водолечебных курортах, вроде «Форшлес о Баньоль-дел-Орн», «Барбатан», «Ламалу». «Вот здесь наша гостиная, мсье», — девушка указала на дверь. «Но мне все-таки хотелось бы знать, с кем я имею честь». «Простите, я должен был сразу представиться. Мое имя иногда вызывает удивление». Прежде всего потому, что оно вовсе мне не подходит. Моя фамилия — Миракль. Миракль, французский, чудо, здесь и дали примечание переводчика. Да-да, Жан Миракль, хотя должен признаться, во мне нет ничего чудесного, но тут уж ничего не поделаешь. Работаю я в одной авиакомпании, но на земле, а не в воздухе. Боюсь, как бы это прозаическое уточнение не разочаровало вас. «Увы, я не летаю, я ползаю». Девушка пожала плечами. «Ну что? Моя фамилия — полная противоположность вашей. Но, по-моему, они друг друга стоят». «Может быть, консьержка вам сказала?» «Нет». «Меня зовут Анжелика Сэмпель». «Сэмпель французский, простая. Как видите, имя только портит дело». Моя мать была актрисой, вернее, эстрадной певицей с хорошим голосом. Микрофоны тогда еще не подменяли природных данных. И она рассмеялась чуть торопливо, пожалуй. А сейчас она костюмерша в театре Варьете. Величие и упадок. Я зовут Флоренс. Быть может, вы слышали о Флоранси. Это ее сценическое имя. Просто Флоранси. Ей казалось, что «и» придает имени артистичность. Но загляните на афишу, например, на эту. Афиша, на которую она указала, была нежно-розового цвета, наверху значилась «Казино в Нерилье Бен, сезон 1926 года». Потом крупным шрифтом, имя модной тогда «Дивы», а совсем внизу мелким шрифтом, таким мелким, что с трудом можно было прочесть, Действительно стояла Флоранси. Тем временем девушка приоткрыла дверь гостиной. Я готов был снова закрыть глаза и мысленно описать всю обстановку. На камине, выложенном красными мраморными плитками, стоит бронзовый гонг. На одной из стен цветастый марокканский ковер, два или три стула того же происхождения, инкрустированные перламутром. Затем низенький маленький столик, и на нем большое... Но до блеска медное блюдо. Алжирская лампа из терракоты и зеленый с золотым кальян. Ну и в этой комнате все изменилось. Теперь здесь стояла пианино, заставленная бесчисленными безделушками и пожелтевшими фотографиями. Перед ним вертящийся стул, а рядом выцветший темно-красный диван и два низких кресла того же тона На стенах висели дешевые литографии. «А тут в столовой сказала Анжелика, — «в ней нет ничего интересного. Дальше моя комната, потом мамина. Охрана поставлена как надо». И она как-то странно хихикнула. «А теперь я покажу вам комнату, которую мы сдаем, если вы соблаговолите последовать за мной». Я помнил, что коридор круто поворачивает и заканчивается довольно темным узким проходом, метров пять-шесть длиной. Анжелика, следом за нею и я, дошла до двери в конце прохода и распахнула ее. Вот, пожалуйста. Конечно, это не Версайл, но здесь вам будет спокойно. Есть умывальник, отдельный вход, правда по черной лестнице, и все-таки это удобно. «Вы будете чувствовать себя как дома». Печушка вовсю нахваливала товар, но голос ее по-прежнему казался мне колючим. «Ну, что вы скажете им все?» Комната была небольшая, метра четыре на три. В узком окне, выходившем в крохотный дворик, виднелся кусочек лазурного неба. Насколько я помнил, раньше здесь стояла раскладушка, белый деревянный столик, накрытый коричневой клеенкой, доломенный стул, несколько забитых книгами полок. В раме под стеклом висела лубочная картинка, изображавшая Бонапарта на Аркольском мосту. Красная ситцевая занавеска скрывала умывальник. То, что я увидел сейчас, было до обидного не похоже на прежнюю комнату. Суровая келья трудолюбивого холостяка превратилась в будуар анемичной девицы. Некогда кремовые стены были оклеены серо-голубыми обоями. Вместо раскладушки стоял синий цвет павлиньевого пера диван, вместо ситцовой занавески висела темно-синяя клеенка. Низкое кресло, такое же, как в гостиной, только обитое голубоватым бархатом, заменило соломенный стул. Ко всему этому прибавился еще пастельно-голубой ночной столик, на котором стояла лампа под небесно-голубым шелковым абажуром. «Не хватает только незабудок», — заметил я, покачав головой. Анжелика закусила губу. «Незабудки цвели в моем сердце, Мфия, так как это была моя комната, пока жив был отец, а умер он семь лет назад. В детстве я заболела скарлатиной и чуть не умерла. Мама, как все, кто связан с театром, ужасно суеверна». И вот узнав, что врачи приговорили меня, она дала зарок если я выздоровлю до 18 лет, покупать мне все только в голубых тонах. Я выздоровела, и тогда мама, которая все всегда доводит до конца, сделала мою комнату целиком голубой. Даже простыни у меня были голубые. Когда мне исполнилось 18 лет и один день, я рассталась со своей комнатой, и с тех пор мы ее сдаем. Меня просто тошнило от голубого цвета, и я поклялась никогда больше его не носить. По лицу Анжелики скользнула легкая улыбка. Сразу видно было, что она девица с характером. И тут вдруг я подумала, а что если обнять ее и прижать к себе, просто так, из чистого любопытства, даже рискуя получить при этом пару оплеух. Уж одно то, что подобная мысль могла прийти мне в голову, Означало, что я был не в себе. Да и в самом деле, если бы я не свихнулся, разве бы мне, Жанну Мираклю, 43-летнему женатому человеку с прочным положением в жизни, отцу 17-летней дочери, позавчера вышедшей замуж, пришло в голову явиться сюда в августовскую субботу 1957 года, чтобы снять комнату, где я жил до жених 20 лет назад. Чего это я вдруг решил напрочь вычеркнуть из жизни 18 лет и начать все сначала? Быть может, это просто каприз, всего лишь заблуждение? И тем не менее я схватился за эту безумную идею, как утопающий за соломинку. Все великие перемены начинаются с бунта. И вот я взбунтовался. Да еще пытался убедить себя, что бунт мой естественен, и предрешен судьбой. И разве не стремился я найти этому подтверждение в том новом ощущении свободы, которое появилось у меня при виде незнакомой девушки, да так и осталось, несмотря на другую обстановку в комнате и на этот дурацкий голубой цвет, столь не вязавшийся с моим настроением. «Если хотите, — мягко проговорила Анжелика, — можно постелить вам белые простыни». Я расхохотался. Она следом за мной, и мне показалось, что между нами протянулись какие-то невидимые нити. Хлопнула входная дверь. «А вот и мама», — объявила Анжелика, облегченно вздохнув. «Она обговорит с вами условия, и, надеюсь, все будет в порядке». Улыбка на этот раз искренне осветила ее лицо, Я вдруг обнаружил, что у нее далеко не заурядная внешность. Передо мной стояла стройная, хорошо сложенная брюнецка с золотистыми глазами, нежным цветом лица, высоким лбом, прямым носом, соблазнительно изогнутым ртом и безупречными зубами. Одета она была просто, но в ней чувствовалась прирожденная элегантность. В память у меня осталась белая блузка, золотой крестик, блестевший на груди, красный пояс, затянутый на тонкой талии, юбка в клетку, длинные ноги. Нельзя сказать, чтобы я сразу потерял голову. Просто как человек, понимающий толк в женщинах, внимательно оглядел прелестное создание и понял, что тут придется крепко держать себя в руках. Мы вышли из комнаты, и, следуя за Анжеликой, я обнаружил в ней и другие достоинства. Красивый затылок, округлые плечи, нежную кожу. Мама познакомился, вот претендент на нашу комнату. Я только что ему все показала. Это господин Миракль. «И скажешь же ты», — воскликнула мать высоким пронзительным голосом, — «никогда не надо преувеличивать». «У нас есть уже два претендента, хотя объявление появилось лишь сегодня утром». Анжелика прыснула со смеху, и госпожа Флоранси метнула на дочь строгий взгляд, сопроводив его грозным окриком. «Анжелика!» «Но, мама, довольно. Не будете ли вы, добрымся, пройти в гостиную? Что же до вас, мадемуазель? Сделайте милость, идите к себе». В роли благородной дамы она походила скорее на трагическую героиню, разрывавшую контракт, чем на бывшую певицу, которой давно уже не может взять верхнее «до». Позднее я узнал, что в те времена, когда Флорен Си выступала в «Мьюзик Холле», у нее были весьма близкие отношения с одним из ведущих актеров комедии «Францесс», явно склонным ко всему возвышенному — таким рычащим «Эдипом» или громоподобным «Доном Диего». В результате ее лексикон резко распадался на две части. Она то изъяснялась высокопарным стилем и принимала позы, заимствованные у великого человека, то сыпала фразочками в стиле начала века и подмиговала, подражая батаклам. Флоренси опустилась в одно из низких кресел и жестом «Августа, приглашающего сыну», указала мне на второе. Анжелика послушно вышла из комнаты, а мать ее, заполнив своими пышными формами все выцветшее кресло, поднесла к глазам золотой лорнет. Не могу сказать, чтобы я чрезмерно смутился, увидев наведенный на меня лорнет. При других обстоятельствах такая ситуация даже позабавила бы меня. Но сейчас нужно было произвести хорошее впечатление на костюмершу, которая с важностью дамы-патронессы собиралась подвергнуть меня испытанию на моральную стойкость. По правде говоря, Флоренсе, очевидно, весьма привлекательная в свое время, сохранила еще следы былого обаяния. Сейчас ей, наверное, под 60. Складки на шее, расплывшиеся фигуры, слишком свободный бюстгальтер — свидетельствовали о том, что она давно уже вышла в тираж. Однако до сих пор у нее были великолепные ноги, которые она с готовностью выставляла на показ, и выразительные, золотистые, как у дочери, глаза, правда, надряблым, излишне на штокотуренном лице. Порою в них появлялось вдруг какое-то растерянное выражение, словно по ходу пьесы героиня теряла память и в панике спрашивала себя «Сможет ли она дальше играть?» Вот тут Флоренси начинала запинаться. А сейчас она пыталась изобразить великую уверенность в себе. Распросив меня во всех подробностях, Флоренси опустила лорнет на колени и изрекла, «Надеюсь, мессия, моя дочь, не наболтала вам слишком много глупостей. Она ведь совсем ребенок, и хотя добродетелей ей не занимать», Воображения у нее, прямо скажем, необузданное, а ее отец, мой незабвенный муж, слишком рано покинул этот мир, когда она еще так нуждалась в его руководстве. Я каждый день, кроме выходных, задерживаюсь в театре допоздна, и Анжелика сидит вечерами совсем одна, она много читается, и книги кружат ей голову. «Поэтому, вы понимаете, я не могу пустить кого-то с улицы. Моим постояльцем может быть лишь человек высокопорядочный». В комнате было нестерпимо жарко. лоб Флоренсии покрылся капельками пота, проступившими сквозь толстый слой пудры, и она принялась лихорадочно обмахиваться веером, вдруг откуда-то появившимся в ее руке. «И сейчас я отослала дочь к себе только потому», «Продолжала она, что частая смена настроений, объясняемая многогранностью ее натуры, может навести вас на мысль, что она дурно воспитана, хотя я отдала ее воспитанию все силы. Она у меня бакалавр и служит секретаршей у одного из наших лучших адвокатов по уголовным делам. Вот так-то. Сегодня суббота, и она не работает, поэтому вы застали ее дома Вы сами могли убедиться, что часто она бывает не сдержана в выражениях, причем без всякого желания уязвить. Ну, подумайте только назвать ваш приход чудом. Сколь бы ни были велики ваши достоинства, в которых я ничуть не сомневаюсь, согласитесь, с месье, что это уж слишком. Да вы сами, наверное, были удивлены. Наши английские друзья сказали бы «Шокин». Приглушенный смешок прозвучал за ширмой из веера, и я понял, что обязан добиться оправдания Анжелики, удостоверив свою личность. На сей раз мне показалось, что Флоренси поперхнется. Вот тут на свет вылезло ее второе «Я». «Ох-охо!» — сотрясалась она, держась обеими руками за грудь. «Так вас зовут Миракль? Ох-охо!» А «Знаете, что сказала бы мисс? Что-нибудь вроде «Ой, душка Фло, тут обхохочешься так, что дух из тебя вон!» Я отреагировал на это более чем холодно. Флоренсия кашлянула, снова напустила на себя неприступный вид и поднесла к глазам лорнет. «Так вот, словом вы понимаете, раз у меня в доме порядочная девушка, я должна быть уверена в мужчине» которая в силу обстоятельств будет встречаться с ней каждый день. Вы вдовец или холостяк? Развожусь. Это была ложь, так как, говоря языком юридическим, дело о разводе не было начато. Флоранси покачала головой. «Надеюсь, вам нечего опасаться вашей жены». «Никто не будет здесь у меня разыгрывать трагедии на почве ревности» и никакая разъярённая фурия не явится сюда трясти пистолетом у меня перед носом. Я поклялся, что у нас с женой никогда дело не доходило до рукоприкладства, и если наши отношения мало-помалу стали портиться, виной этому главным образом нрав Лоренц, которую вовсе нельзя назвать кроткой овечкой. Мягкость сочетается в ней с деспотизмом. А поскольку наш разрыв произошел только из-за несходства характеров, мы расстались добрыми друзьями. И это тоже была ложь, потому что я еще и словом не обмолвился жене о своем решении. Флоренция вздохнула. «Ах, месье!» — сказала она с сочувственным видом. «Когда женишься, никогда не знаешь, счастливый билет ты вытащил или нет. Не все то золото, что блестит». Вам хочется, чтобы у женщины и душа была, и голова на плечах, и, конечно же, вы правы. Недаром один известный писатель говорил о жизненных битвах. Известный писатель был, вероятно, никто иной, как Жорж Оне, и моя милая собеседница начала мне надоедать. Решив прекратить этот поток обывательских рассуждений, я стремительно изложил свое «Куррикулум витта» Жизнеописание, биографические данные, латынь Назвал возраст, упомянул про степень доктора права Описал свое служебное положение Рассказал о замужней дочери Одетте О своей жажде независимости и спокойствия После стольких лет неудачного супружества Из тщеславия я добавил третье отступление от истины Что на досуге пишу исследования На основе некоторых статистических данных Прослеженных сквозь века Это была тема одного моего приятеля с юридического факультета, которая, как мне казалось, могла внушить уважение и доверие. Расчет мой оказался верен, я сразу это понял при акции Флоренци, явно взволнованной моим сообщением. Она заёрзала в кресле и, прикрыв веером расплывшееся от восторга лицо, небрежно бросила, «Ну, теперь нам осталось лишь договориться о цене». «Увы, воздухом сыт не будешь, а времена пошли тяжелые. Я заранее согласен на ваши условия», — прервал ее я. Но Флоранси непременно хотелось перечислить достоинства комнаты счастливым обладателем, которой я собирался стать. Отдельный вход, тщательная уборка ежедневно, которую делает приходящая служанка. Она буквально все вылизывает, мсье. В исключительных случаях, например, если я захочу принять важных гостей и предупрежу об этом заранее, я могу за ту же плату без ограничения пользоваться гостиной, где мы сейчас сидим. Я никого не собираюсь принимать, мадам. Это ее несколько сбило с толку, понизив голос после секундного колебания, она назвала цену. Цена не была ни слишком скромной, ни слишком высокой, И я тут же согласился. Напряженное выражение исчезло с лица Флоренси. «Еще я попросила бы вас для порядка заплатить мне за три месяца вперед». Я был согласен и на это. «Ах, господин Миракль!» — воскликнула Флоренси. «Я сразу же поняла, что имею дело с джентменом». И гоп пошли, как поет Морис Шевалье. Мне показалось, что она сейчас пустится в пляс, с такой удивительной при ее комплекции легкостью она вскочила с места. Но ничего такого не произошло, она лишь подошла к застекленной двери гостиной и, приоткрыв ее, позвала дочь. «Анжелика, ты можешь войти?» Девица по фамилии Сэмпль явилась с высокомерно равнодушной миной, мать, увидев настроение дочери, тотчас стала слаще патоки. «Ну вот, дорогая моя девочка, все решено, Мсье снимает ту комнату. Не сервис, я слегка погорячилась и, признаю совершенно напрасно. Но могла ли я предположить, что Мсье действительно зовут Миракль? Мне показалось, что ты смеешься надо мной. Разве я когда-либо позволяла это себе?» — спросила девушка. «Ну, конечно, нет, Анжелика, никогда!» И, повернувшись ко мне, добавила... «Я вам уже говорила, мсья, моя дочь знает, чем она обязана своей матери, поэтому я так болезненно и реагирую на малейшее проявление неуважения с ее стороны». Она с достоинством выпрямилась и снова вооружилась лорнетом. «Когда бы вы хотели вступить во владение комнатой?» «Вопрос застал меня врасплох. Ну, я думаю, завтра». Я забыла предупредить тебя, мама, месье не переносит голубой цвет, он хотел бы белые простыни, перебила меня Анжелика самым невинным видом. Не переносит? Скажите, пожалуйста. Девушка рассмеялась, а мать нахмурила брови. Что ты смеешься? Белые простыни? Месье их получит. Так я перееду завтра к вечеру, мадам, сказал я, поднимаясь. «Разрешите откланяться?» Я церемонно поцеловал ей руку, похлую и вялую, на которой блестело кольцо с дымчатым топазом. «Анжелика, ты проводишь, месье? Я очень устала». Она со вздохом опустилась в низкое кресло и прикрыла глаза. Анжелика распахнула передо мной и потом снова затворила двери гостиной. У порога двери, ведущей на лестницу, она остановилась. «Надеюсь, вы скоро у нас с месье. А как вам понравилась моя мать?» «Она очень любезна. А я вам понравилась?» Вопрос смутил меня, ибо задан он был не в шутку и не из кокетства столь естественного в возрасте Анжелики. В ее странно расширенных глазах мне почудилась какая-то тревога, но я счел за лучшее не придавать этому значению. — Мне кажется, — с улыбкой заметил я, — на этот вопрос вам дает ответ зеркало. Анжелика нетерпеливо передернула плечами. — Не надо ходить вокруг да около, мне скоро стукнет 25 Как вы думаете, может кто-нибудь меня взять замуж? Я уже вышел на площадку, и вопрос ее показался мне настолько неуместным, что я слишком поторопился с ответом. Конечно, и это не будет чудо. Лицо Анжелики скривило, словно от боли. Через секунду до меня дошло, какую оплошность я по легкомыслию совершил. Конечно же, она восприняла мой ответ как незаслуженную грубость. «Да, не слишком-то вы учтивы», — сказала она, и дверь захлопнулась перед моим носом.